Глава двадцать шестая Алина смотрела в черноту глаз огневой и едва могла дышать. Оковы паники стягивали грудь от осознания того, что она обнажена и находится наедине с мужчиной, лежит перед ним на кровати. Это выдирало нервы, медленно, мучительно, болезненно. Напоминало то, о чем хотела бы не помнить, но и забывать не желала. Адская боль, выворачивающая душу, снова и снова терзала ее картинками ужасающего прошлого. Кадры мелькали перед внутренним взором испорченным спорченным калейдоскопом. Алина сквозь стиснутые зубы втягивала воздух, трудом удерживаясь на краю приступа. Единственным способом не скатиться в яму беспамятства был вызов. Себе и ему. «Я еще не согласилась», – медленно произнесла она. Огнев нахмурился неторопливо, будто неохотно, выпрямился. Глядя на девушку сверху вниз, он отстраненно поинтересовался. «Тогда почему ты здесь?» Наслаждаясь дистанцией между ней и мужчиной, Алина глубоко вдохнула. В воздух охладил пожар эмоций и принес тень спокойствия. «Как вы знаете, вернуться в оранжерею я не могу», — мягко ответила она. И замолчала, оставив флёр недосказанности. Огнев некоторое время буравил Алину тяжелым взглядом, словно ожидая продолжения. Когда молчание затянулось, он шевельнул плечами, будто стряхивая с них невидимую тяжесть. «Ясно». И, развернувшись к кровати спиной, пошел обратно к ванной. Девушка пристально наблюдала за мужчиной, как мелкий хищник за более крупным и опасным. Каждое ее резкое действие, любое неосторожное слово могло разрушить такую шаткую победу, отбросить назад. Так далеко, что невозможно начать сначала. Алина понимала, что у нее лишь один шанс, поэтому не имела права на ошибку. Огнев был явно заинтересован девушкой и хотел ее. Это было самым легким – очаровать жертву. А потом тонко изводить его недостижимым желанием, при этом маня возможностью редкого удовольствия и терзая страхом проигрыша какому-либо сопернику. И в финале ударить в спину чувством вины и опутать едким сочувствием. Прыснуть ей от стремления позаботиться о слабой девушке, которая пострадала из-за него так сильно, что даже ванну самостоятельно принять не в состоянии. По задумке после этого Огнев должен был быть у ее ног. Согласиться на почти любые условия, лишь бы Габи осталась с ним. И мужчина повелся. Помог ей выбраться из воды, не замочив поврежденных рук. А потом ушел. Сейчас Алина боялась, что план не сработал. Теория так и осталась безжизненной схемой. а она – одно из многих, на кого пал взгляд присыщенного жизнью миллионера. Хлопнула дверь. Огнев возвращался, и в его руке белело небольшое полотенце. Присев на кровать, мужчина медленно приблизил его к лицу девушки. Алина не шевелилась, напряженно наблюдая за каждым движением. Святослав нежно провел влажной тканью по ее щекам, осторожно стирая следы туши. Настолько бережно, будто гладил лепестки цветка. «Что я должен сделать, чтобы ты согласилась?» Спросил он. Его тихий вибрирующий голос привел ее в замешательство. В груди будто что-то взорвалось и по венам разлился кипяток. Алина боялась поверить в свою удачу. Она опустила ресницы, позволяя себе принимать воздушную заботу. Сейчас ее ход, и он должен быть сильным, обезоруживающим. Когда огнев отвел влажное полотенце, ответ уже был готов. Алина открыла глаза и посмотрела прямо и уверенно. Штамп в паспорте. Мужчина нахмурился, по лицу его скользнула тень разочарования. Алина знала, что он сейчас подумал о шантаже, поэтому с ледяной улыбкой добавила. «Женитесь на Диане Королевой». А вот теперь густые брови Святослава поползли на лоб. Мужчина настолько удивился, что девушка едва сдержала смех. Оставаясь внешне спокойной и чуточку безразличной, пояснила. «Мужчина, которого я выберу, должен быть на вершине мира». Если вас это устраивает, то я перееду в ваш дом сразу после свадьбы. Если нет...» Она многозначительно замолчала и, дернув уголками губ, чуточку прищурилась. На миг их взгляды скрестились. Будто мечи. Потом Алина опустила ресницы и проговорила. «Я буду ждать вашего решения. И впредь, прежде чем врываться в номер, прошу постучаться. А лучше предупредить о своем визите». Стук сердца и еще один, а потом раздался голос, глубокий и пронизывающий. «Выгоняешь меня?» «Что же? Вижу, ты устала. Хорошо, я уйду. Но только сегодня». Алина не открывала глаз, пока не хлопнула дверь. Подскочив, она прижала к груди полотенце, которое спасло ее от жалящего взгляда огнева. Создала между ними призрачную стену, мягкую и пушистую. Девушка сильно рисковала, потому что была не уверена, что выдержит хотя бы один поцелуй. Но всё получилось. Святослав не только позволил ей жить в роскошном отеле за его счёт, но и не взял оплаты, даже аванса. Это многое значило в кругу бизнесменов. Признание. Утром вместе с завтраком официант принёс букет цветов и приглашение на оперу. За час до назначенного времени Алина отправилась в больницу. Вернулась поздно, обнаружив еще корзину роз и карточку ресторана, на которой резким мужским подчерком было выведено время и дата ужина. Тот вечер она провела в пиццерии, наслаждаясь компанией Алексея. Утром пришлось требовать уборку, поскольку от обилия цветов разболелась голова. Алина несколько дней ловко ускользала от общества Огнева, лишь ночуя в номере. Но однажды, вернувшись за полночь, обнаружила, что в номере не одна.